Только ваш ящик с духом, то есть газом, да сундук с инструментом, то есть инструментами, выбросил за борт. Да никак сетка-то рвется. Плохое благополучие проворчал про себя Резкин и, завернув голову плащом, ожидал спокойно смерти. Настал день. Боре утихла, и шар несся легко. Воздухоплаватели оправились от морской болезни и вышли на палубу. Они ужаснулись, заметив, что земля совершенно скрылась от их взоров. Резкин хотел опустить шар ниже, но не мог отворить душников или клапанов в шаре, чтобы выпустить часть газа, потому что во время бури сорвало ветром шнуры, прикрепленные к клапанам. На парашютах нельзя было отважиться спускаться с такой высоты. И так надлежало ввериться произволу ветров. На другую ночь воздухоплаватели почувствовали чрезвычайный холод, который постепенно увеличивался, так что и Усачев не мог более выдержать на палубе. Наконец воздух сделался таким жидким, что воздухоплаватели не могли переводить дыхание. Они заперлись в каюте и затопили печь каменными угольями. Шар беспрестанно мчался в высоту по косвенному направлению, увлекаемый сильным течением воздуха, которое становилось быстрее по мере возвышения. Глава третья. Таким образом прошло шестеро суток. Съясных припасов оставалось немного. Митрофану наскучило спать и раскладывать «гран пасьянс». Француз насвистывал заунывную песню. Резкин сидел в задумчивости и поглядывал по временам в телескоп через окно каюты. Цитатон Фрессер перебирал свои тетради и искал в них известия о подобном воздухоплавании. Усачев от скуки починивал свою шинель. «Чем это кончится?» — сказал, наконец, досадовый Митрофан, бросив карты на стол. Все молчали. «Что вы скажете, господин доктор философии?» — промолвил он. Цитатон Фрессер заглянул в тетрадь и отвечал. «Каждое дело должно иметь начало и конец», — по словам Аристотеля. — Да это я слыхал и от няни моей Еремеевны, — возразил Митрофан. Еремеевна ничего не писала и не печатала. Следовательно, на ее слова нельзя ссылаться, — отвечал приважно, цитатон Фрайсер. Ну, а если б Аристотель сказал, что все дела в мире не имеют ни конца, ни начала, — — Поверили ли вы ему? — спросил мусье Бон-Виван. — Смотря по обстоятельствам, — возразил цитатан фразер. — Да полно вам, господа, молоть вздор, — сказал Митрофан. — Время ли теперь до диспутов? Холодно, сыро, туманно. Не лучше ли выпить по стаканчику? «Давно бы так следовало», — примолвил цитат Анфрасер. В четверть часа пунш был готов, и целое общество прихлебывало варварский напиток. Мы называем пунш напитком варварским, потому что он выдуман неграми Невольниками, работающими на сахарных заводах и фабриках Рому в Америке. Из всех крепких напитков,